Только я не знаю, что это за то-то и что это за так-то. И вообще все это уже было. Все это уже пробовали. Получались отдельные хорошие люди, но главное масса перла по старой дороге, никуда не сворачивая, по-нашему, по-простому. Да и как ему воспитывать своего детеныша, когда отец его не воспитывал, а натаскивал?» «Кусай, как я, и прячься, как я». И так же натаскивал его отца, его дед, от деда прадед. И так до глубин пещер, до волосатых копьеносцев, пожирателей мамонтов. Я-то их жалею, этих безволосых потомков. Жалею их, потому что жалею самого себя. Но им-то... Им-то наплевать. Им мы вообще не нужны. И не собираются они нас перевоспитывать, и не собираются они даже взрывать старый мир. Нет им дела до старого мира, у них свои дела. И от старого мира они требуют только одного — чтобы к ним не лезли. Теперь это стало возможно, теперь можно торговать идеями, теперь есть могущественные покупатели идей». И они будут охранять тебя. Весь мир загонят за колючую проволоку, чтобы не мешал тебе старый мир. Будут кормить тебя, будут тебя холить. Будут самым предупредительным образом точить топор, которым ты рубишь тот самый сук, на котором они восседают, сверкая шитьем и орденами. И, черт возьми, это по-своему грандиозно. Все уже пробовали, только этого не пробовали. Холодное воспитание, без розовых соплей, без слез. Хотя что это я мелю, откуда я знаю, что у них там за воспитание. Но все равно жестокость, презрение. Это же видно. Ничего у них не получится. Потому что, ну ладно, разум, думайте, учитесь, анализируйте. А как же руки матери? Ласковые руки, которые снимают боль и делают мир теплым. И колючая щетина отца, который играет в войну и в тигры, и учит боксу, и самый сильный, и знает больше всех на свете. Ведь это же тоже было. Не только же визгливые или тихие свары родителей, не только ремень пьяные бормотания, не только же беспорядочное обрывание ушей, сменяющиеся внезапно и непонятно судорожным одарением конфетами и медью на кино. Да откуда я знаю? Быть может, у них есть эквивалент всему хорошему, что существует в материнстве и отцовстве. Как Ирма смотрела на того мокреца? Каким же это нужно быть, чтобы на тебя так смотрели? И уж во всяком случае ни Болкунац, ни Ирма, ни прощавый, нигилист-обличитель — Никогда не наденут золотых рубашек. А разве этого мало? Да, черт возьми. Мне от людей больше ничего и не надо. Подожди, — сказал он себе. Найди главное. Ты за них или против? Бывает еще третий выход — наплевать. Но мне не наплевать. Ах, как бы я хотел быть циником! как легко, просто и роскошно жить циником. Ведь надо же, всю жизнь из меня делают циника. Стараются, тратят гигантские средства, тратят пули, цветы красноречия, бумагу, не жалеют кулаков, не жалеют людей, ничего не жалеют. Только бы я стал циником, а я никак. Ну, хорошо, хорошо. Все-таки за или против? Конечно, против потому что не терплю пренебрежения, ненавижу всяческую элиту, ненавижу всяческую нетерпимость и не люблю, ох, как не люблю, когда меня бьют по морде и прогоняют вон. И я за, потому что люблю людей умных, талантливых и ненавижу дураков, ненавижу тупиц, ненавижу золотые рубашки, фашистов ненавижу. И ясно, конечно, что так я ничего не определю. Я слишком мало знаю о них, а из того, что знаю, из того, что видел сам, в глаза бросается скорее плохое — жестокость, презрительность, нечеловечность, физическое уродство, наконец. И вот что получается. За них Диана, которую я люблю, и Голем, которого я люблю, и Ирма, которую я люблю, и Болкунац, и прыщавый нигилист — А кто против? Бургомистр против, старый сволочь, фашист и демагог, и полицмейстер, продажная шкура, и Рос шепернанд и дура Лола, и шайка золотых рубашек, и павар. Правда, с другой стороны, за них долговязый профессионал, а также некий генерал Пферт. Не терплю генералов. А против Тедди, и, наверное, еще много таких, как Тедди, Да, тут большинством голосов ничего не решишь. Это что-то вроде свободных, демократических выборов. Большинство всегда за сволочь.